Глава 61. Битва на границе миров. Между врагами, точно из пустоты, возникли двое. Хрупкий мальчишка в лохмотьях и потрепанном картузе сидел на корточках, прижимая испачканные ладошки к мостовой. А невысокий, но широкоплечий юноша в драной сорочке подбирался к фонарю на границе еврейского квартала. «Что вам стоило еще чуток побеседовать? Я уже почти добрался!» Досадливо рявкнул юноша, одной рукой подхватывая своего мелкого спутника и отшвыривая его в сторону. Мальчишка улетел совершенно совершенно девчоночим визгом, а сверху, как сокол на добычу, рухнула жуткая тварь с крыльями, подхватила его за шиворот и зашвырнула в ближайшее окно. Окно с той стороны немедленно захлопнули, Зато распахнулось соседнее, и выстрелы грянули уже оттуда. «Митька — Митька! — заорал Меркулов. «Живой — Живой! В тот же миг фонарь, к которому подбирался Митя, снова вспыхнул. Похожие одновременно на огненные фонтаны и горящие клены, фонари полыхали по границам еврейского квартала. Аж... — Аш Угольно-черная тень вытянулась по земле, и тень эта шелестела. Ее появление было слышно. Рядом появилась вторая тень, а навстречу им по земле уже скользили тени-щупальца от других фонарей. Мгновение, и квартал замкнуло в черное кольцо. Внутри него в сполохи багрово-фиолетовых огней, И что-то шевелилось. Пыхнув, будто из трубы, взвился клок серого тумана. «Аранья Индеке, государь индехе. Из кольца тьмы из полохов с боевым кличем вылетел вооруженный копьем Фомор с непомерно широкими плечами и головой. «По маре не стрелять, она наша!» — заорал Митя искренне ваша буркнула мара падая сверху и вгрызлась клыками в короткую шею фомора тот с воплем закрутился на месте мара висела у него на плечах но из черного кольца вместе с туманом валила новая фаморья толпа поднятый на дыбы автоматон меркулова старшего завертелся на месте орудуя раскрывшимися вместо передних копыт боевыми тесаками. «Фрррр!» Стремительный пируэт на задних ногах, широко разведенные лезвия рубили фоморов, как грибной винт воду. Во все стороны брызнула черная кровь. «Бейте по тем частям, которые здесь!» — крик княжича Урусова перекрыл даже грохот схватки. Из рук Юэля вылетели ивовые лозы, пропитанные кровью из многочисленных порезов на теле Альва. Они оплели руки и ноги похожего на паука Фамора, не позволяя соскальзывать в иной мир. Отчаянно вопя по-немецки, Ингвар принялся молотить пойманного Фамора по голове гаечным ключом. Меч выпал из паучьих рук, Йоэль кинулся к зазвеневшему обулыжник клинку. «Эк!» Над головой Альва пронеслась стремительная тень. Тот крутанулся на месте — Громадный волк всем телом снес кинувшегося на Йоиля Фомора и тут же завизжал пронзительно и жалобно, когда когти твари вошли ему под ребра. Фшх! Хлыст в руках княжича русова развернулся змеей и полоснул крест на крест. Первый удар пришелся в пустоту, наполненную туманной мглой, зато второй вспорол плечевой доспех Фомора, вырвав кусок кровоточащей плоти. Вторым ударом Урусов снес Фамору голову. У самых глаз стремительным розчерком мелькнул клинок. Прыгнувший на Урусова фамор на миг завис, как наколотая на булавку бабочка. Подобранный Йоэлем тонкий, как спица, клинок вошел фамору точно в глаз. Взмахом гибкой спицы Йойль стряхнул врага, клинок звучно свистнул. Свернул из ивовой лозы петлю — И захлестнул шею следующего врага. Оборотень вскочил своему противнику на грудь, и раззявленная пасть прихватила Фаморью голову, разом сминая ее между зубами. Выскакивающие из озаренной сполохами пламени тьмы Фоморы попадали в медвежьи объятия. Потапенко сгребал их сразу по несколько и стискивал так, что слышен был непрерывный хруст костей. Но из темного провала перли все новые и новые войны, а предводитель продолжал вопить «Элэсэндэнгинэхо! Заходи во фланг, губейте его!» Вылетевшее из провала чудище больше всего напоминавшая старческую сморщенную голову с орлиными крыльями вместо ушей, ринулась на медведя сверху у скаля острые, как шилья клыки. «Эк!» — пожарный топор крутанулся в воздухе и вонзился твари прямиком в пасть. Вопль твари был страшен. На миг, краткий как половинка удара сердца, она застыла в воздухе, а потом начала осыпаться серым прахом, и своем исчезла митя завертел топор вокруг себя его противник пустил волну изменений уводя свою материальную половину в сторону и подставляя под удар колышущиеся марево другого мира мариво булькнула, как болотная жижа и его словно присыпало мелким черно белым песком Митя еще успел увидеть выражение безграничного изумления на уродливом лице фомора прежде чем тот превратился в песчаный смерч и развеялся по ветру. Митя ломился сквозь толпу фоморов. На него ринули слева, он отмахнулся, острый крюк с другой стороны топорища завяз в мягком, чвякнуло, и топор тут же высвободился. До него попытались дотянуться длинным копьем. Он рубанул под ревку, но копье только спружинило, оказавшись крепче и обычного дерева, и собственного хозяина, потому что от угодившего точно в лоб лезвия тот рассыпался в прах. На Митю навалились с двух сторон. В тот же миг перед ним возник предводитель Фоморов, и копыта его водяного коня легнула Митю в грудь, точно волной об скалу ударила. Дыхание перехватило. Митя согнулся пополам от лютой боли. Воздух свистнул, рассеченный занесенным над головой клинком. «Митька!» — Дохнула паром и запахом горячего железа, и с шелестом прошелся тесак отцовского автоматона. Клинок столкнулся с клинком. Грохнуло, как гром ударил. Митя извернулся ужом, уходя из-под удара. Мышцы взвыли, в плечи стрельнула болью, но он перекатился по мостовой, вскочил замахиваясь топором тесак отцовского автоматона жалобно хрупнул и переломился как сухая ветка ударив в скрещенные туманные клинки предводителя фаморов брошенный митий топор попал в круп водного коня Плеснуло в миг почерневший водой конь заржал взмывая на дыбы и предводитель вылетел из седла тряпки его взметнулись как крылья Он кувыркнулся в воздухе и приземлился на ноги, прикрываясь клинками. Заходясь истошным ржанием, водный конь заметался между сражающимися. Уцелевший тесак автоматона вспорол воздух. Еще мгновение, и он перерубит предводителя, как коса стебель травы. Сразу двое фоморов ринулись предводителю на помощь. Один подпрыгнул, хватаясь за край автоматонного седла, замахнулся кривым клинком и заорал, когда к нему метнулась рыжая молния и всей пастью вгрызлась в зад. Рысь Раиска подгребла Фамора под себя, края его в клочья со всех четырех лап. — Урусов, вы же нас на погром вызывали! — с явной претензией проорал мужской голос. — Опоздали, господа! Теперь тут вторжение! — Втаскивая Раиску на седло, ответил Урусов. Из переулков галопом вылетали уланы. Кони неистово ржали и вскидывались на дыбы перед теневой границей. Ряды всадников смешались, но еще мгновение, и они выправятся. Запрокинув голову, предводитель Фоморов призывно заорал. Вибрирующий клич, который не смогла бы издать ни одна глотка в мире, ни людская, ни звериная, — Прокатился над замершим в ужасе городом. Аскафумореохтар. Спеши воин инфоморов Звал и торопил этот клич. Иннар энготрим глинувану Инланор. Кости наших врагов будут гореть на солнце. Багря на фиолетовой сполухи в чернильной глубине провала. Замельтешили с такой скоростью, что их отблески выплеснулись наружу, и переливающийся призрачный мост выгнулся над чернотой. По нему, на бегу строй, ринулись вооруженные мечами и булавами, клинками и копьями фаморы. С пронзительным воем орда скатывалась с играющего с пламени моста и с разгона вступала в схватку. Улицы вокруг провала в иной мир кипели. Все дрались со всеми. Оборотни, фоморы, уланы, городовые сбились в сплошную плотную толпу, занятую лишь тем, что наносило и отражало удары. Схватки прокатывались по улицам, ударяясь о стены домов, и волнами откатывались обратно. Клубы пара и клочья тумана распадались под мечами фаморов. Клыки-оборотни рвали плоть, Обезумевший водный конь метался, топча всех без разбора. Грохотали выстрелы. Хлысту русова срезал Фоморов на световом мосту, а уланы отстреливались из сёдел. Грохот битвы покрыл новый пронзительный вопль предводителя. Тьма под мостом вскипела, и сквозь нее начало всплывать... Сперва это было похоже на гигантский валун, поросший редкими островками светящегося мха. Потом над булькающей тьмой поднялся огромный, весь в кровавых прожилках, глаз. Он неистово вращался в глубокой каменной глазнице, и под его взглядом трескались и рассыпались камни мостовой. А потом, с другой стороны валуна, Вдруг распахнулась громадная пасть. Потоки тьмы, густые, как смола, стекали с нее. Из пасти вырвался долгий вибрирующий вопль, от которого кони уланов обезумели и принялись вскидываться на дыбы. Из разъявленной пасти вылетел длинный язык, в один миг обернулся вокруг коня и поволок к себе. Всадник рубанул саблей по языку. «Дзонг!» Сабля звонко переломилась пополам. Язык твари мотнулся из стороны в сторону, с размаху приложив коня об стену. А Орущий от ужаса улан, кубарем выкатился из седла, а чудище уже стремительно втягивало язык обратно. Конь еще успел слабо заржать и скрылся в пасти. Зубы чудовища сомкнулись, смачно хрустнули кости, и с довольным уханьем оно принялось жевать. Выстрелы из парабелумов ударили со всех сторон. Стреляли уланы, стреляли уцелевшие городовые, стреляли с верхних этажей домов. Окровавленный язык вылетел из пасти и словно косой прошелся по окрестностям. Упало разрубленное тело лошади. Забился, крича и заливая все вокруг кровью из срезанной руки городовой. Свистящий паром автоматон Меркулова подлетел на полном скаку, и уцелевший тесак обрушился на язык монстра. Тот взревел, язык свернулся спиралью и, как атакующая змея, ударил в автоматонный щит. Митя видел ясно и четко, будто все вокруг вдруг стали двигаться медленно-медленно. Стальной щит автоматона разлетелся, как стеклянный. Отца вынесло из седла, он покатился по мостовой и замер возле самого провала изломанной куклой. Из глубины провала выметнулась перепончатая когтистая лапа монстра и устремилась к отцу. Мите, казалось, он кричит, но на самом деле из его горла вырвался лишь сдавленный хрип, так хрипят умирающие. Внутри стало пусто и холодно. Топор окутался мертвенным черным ореолом и взвился в воздух, рубанув поновисшее над отцом лапище. От вопля чудища с домов посыпались вывески. Рухнула отколовшаяся от фасада кариатида. Тварь отчаянно трясла разрезанной лапой с набухшей каплей цвета гноя и не переставала орать. Гибкие ивовые лозы оплели старшего Меркулова и стремительно поволокли прочь. Тварь снова заверещала, на сей раз протестующе, и попыталась дотянуться до ускользающей добычи. Митя ринулся к ней. Окутанный черным маревом топор врезался в выпученный глаз. Черная полоса перечеркнула его пополам. Глаз на бух точно его надували изнутри. С громким хлопком лопнул и вытек из глазницы струей праха. Ослепленный монстр орал орал, орал. Вихрь развивающихся белых тряпок и свистящей стали налетел на Митю. Предводитель Фаморов возник словно из ниоткуда. Его клинки рассекли воздух перед Митиным лицом. На краткий миг мить растерялся, с трудом отбивая этот вертящийся смерч. Попятился. Предводитель Фаморов торжествующе вскрикнул и ринулся на Митю, отгоняя его от ослепленного монстра. Ведро вывалилось из пустоты над у предводителя Фоморов, и тот полетел кубарем. «Даринка!» — заорал Митя, нырком бросаясь вперед, и тут же исчез. Фомор вскочил, как распрямившаяся пружина, крутанулся на месте в поисках врага и замер. К его боку прижималось мертвенно-холодное лезвие топора. Окутанные черным маревом пальцы стиснули горло, а у самого уха раздался ледяной шепот. Фортенбраса всю пьесу нет на сцене, но именно он получает всю выгоду. Недаром вы так обеспокоились, когда я упомянул этого персонажа, мисс... Ах, простите, наверное, все же Брониль Джексон, госпожа Джексон. Митя сдернул с головы противника тряпку. Со вполне человеческого, хоть и предельно некрасивого лица смотрел один огромный, страшно выпученный, тускло-горящий глаз. Бух! Бух! Бух! В отдалении что-то бухало, будто там сваи заколачивали. Митя украдкой покосился туда, но тут же снова сосредоточился на мисс. «Любопытно, кому из ваших пришло в голову перестать столетиями прорываться в туманный Альвеон, а попробовать проникнуть в другие человеческие земли?» Стискивая горло мисс еще сильнее, выдохнул он. «И когда начали засылать к нам таких, как вы, полукровок?» «Но об этом мы еще успеем поговорить, а сейчас гони своих тварей обратно и закрывай этот проход или умрешь!» — Фоморы бессмертны как и альвы корчась в его хватке прохрипела мисс джексон а вот люди нет мисс снова заорала без слов но будто приказывая и повисла на мите не давая пошевелиться воющая и слепо мечущаяся гигантская тварь стремительно развернулась на крик вскинула растопыренную лапищу над головой, прихлопнуть обоих, как мух. Буханье послышалось совсем близко. — А некоторые люди такие смертные! — Что это даже заразно! — выкрикнул Митя. В проулок ворвался рот мистер Богинский на загнанном коне. Следом за ним стремительно и неотвратимо мчался голем. Покрытый трещинами сколами, изрытый ямами, скособоченный, он бежал, повинуясь окрикам сидящего у него на плечах знакомого Мити молодого каббалиста. Глаза голема вспыхнули, и ящик, в глиняных ручищах, похожий на шкатулку, взлетел в воздух, прямиком в растопыренную лапу иномирного чудища. Ящик ударился о ладонь, когтистые пальцы громадного фамора невольно сомкнулись и грянул взрыв. Громадный, ослепительный, как солнце, и горячий, как все заводские печи города разом шар пламени, раздулся над чернотой провала, мгновенно поглощая сверкающий мост с текущими по нему войсками фаморов. Изнутри донеслись пронзительные нечеловеческие вопли, пламя завернулось спиралью, Сквозь него проступила огромная темная фигура, монстр отчаянно метался. Широко распахнутая пасть на миг вынырнула из пламени, из нее вырвался чудовищный рев. Огонь ринулся прямиком к Мите. Митя крутанулся волчком, окутывая словно бантроцитово черной кисией. Они переплелись между собой, чернота и пламя взрыва. Вертящийся черно-оранжевый смерч. На миг полностью скрыл Митю и его противницу, а затем помчался к провалу, унося за собой щуплую фигурку в развивающихся белых тряпках. Ее прокрутило в черно-огненном вихре, как на карусели, и она исчезла в переливах тьмы и пламени. Смерч начал вращаться быстрее, сильнее, страшнее. Он танцевал на тонком основании, раскачивая верхушкой, как извивающаяся кобра головой оставшихся на улицах фаморов подняла в воздух и поволокло в жерло черно-огненного торнадо. Их притягивало все ближе, ближе, наконец завертело в сплошном вихре тел, слепило в громадный орущий ком. Смерч взметнулся до самых небес, вспыхнул чернотой огнем и сложился сам в себя, стремительно ухнув под землю. Мягко, как пар над чайником, пыхнул клочок серого тумана, оставив в воздухе стремительно вертящееся ведро. С грохотом оно рухнуло на край выжженного в мостовой черного круга, в центре которого торчал перекрученный, как свернутая веревка, фонарь. Митя наклонился, подобрал ведро, слязгом от которого вздрогнула вся улица, уронил в него топор, разжал руки и позволил и тому, и другому исчезнуть. — И лицо сделайте поживее, — пробормотал бочком подобравшийся к нему Ингвар, — а то, простите, оно... череп еще за фомора примут. Митя обеими руками потер лицо и тяжело привалился к перекрученному фонарю. — Нет, ну, право же, лучше бы мисс все же урок провела, чем вот так. А когда отнял руки от лица, рядом стоял княжич Урусов и, пренебрегая этикетом и приличиями, пристально его рассматривал. Вы ведь все повторяли, что не Мараныч, верно, Митенька? Неоднократно, княжич. Митя поглядел на него настороженно. И что Аркадий Валерьяныч, ваш отец, породивший вас в законном браке, с. с Голос у княжича прервался И с благоговейным ужасом он выдохнул, С вашей матушкой. И это так, еще больше насторожился Митя. Губы и ресницы у Русова задрожали, а потом он вдруг согнулся пополам и совершенно неприличным образом захохотал. И ведь правду же. «Чистую правду говорили! Вы не были Маранычем, еще не были, а мы-то здесь незаконно рожденный Белозерский!» Явственно передразнил он кого-то и, перестав смеяться, с чувством добавил. «Какие же мы все-таки дураки! А еще гордимся! Кровные!» И, надрывая горло, в полной тишине заорал. — Слався, истинный князь! — Якище, истинный князь, то ж сказка, — потерянно пробормотал Вовчанский. — Первый за полтысячи лет! Эта сказка стоит рядом с вами, Вахмистер! Слава новой крови! Слава! Пару мгновений голос Урусова звучал в тишине, а потом — Вдруг вся толпа дружно заорала. Орали уцелевшие городовые, потрясая оружием. Орали уланы, взмахивая саблями. Рычали оборотни, свесившиеся из окон обитатели окрестных домов, махали руками и тоже орали, орали, орали. Вряд ли все они слышали слова Урусова, а кто слышал, вряд ли многие поняли. Но торжествующий победный клич перекатывался из улицы в улицу, взмывая над в очередной раз уцелевшим городом. И разве у них не было повода торжествовать? Митя ухватил Ингвара за рукав, заставляя пригнуться к себе. «Присмотрите за отцом, и Йоилем, и Даринкой, и вообще присмотрите тут, а мне надо еще кое-что сделать». Он метнулся к приведенному Ингварам автоматону и, сходу поддав пару, погнал его в ближайший переулок.